Императрица позволяет любые шутки и смеется от всего сердца, тогда как мадемуазель Марс лишь принужденно улыбается. Царь как-то сказал, что Жорж носит корону лучше, чем сама Екатерина Великая. В 1830 году бульварные писаки с непристойной жестокостью упражнялись в остротах по поводу ее толщины, Господин Орель утверждает, что весь Адеон — это мадемуазель Жорж. Теперь мы понимаем, почему она так толста. Английской лошади, обижавшей Марсово поле за четыре минуты, вчера удалось всего за пять минут проскакать вокруг мадемуазель Жорж. Но Банвиль писал, беспощадное время не коснулось этой блистательной Елены и не смогло превратить ее в старуху. Романтики изо всех сил старались создавать для нее роли, подходящие к ее комплекции. «Каких только толстых королев и тучных императриц», — писал Теофиль Готье, — «мы не раскапывали для нее в истории. Теперь вакантным остались княгини небольшого роста и объема, и мы не знаем, что же нам делать». Была ли Христина шведская дородной? Во всяком случае, она была королевой, и мадемуазель Жорж очень хотела получить эту роль. После провала Сулье она стала поддерживать Дюма. Арель пытался добиться некоторых поправок, но актеры одержали верх. Не только мадемуазель Жорж мечтала сыграть Христину, но и молодому поэтичному смелому Локруа понравилась роль Мональдески. Пьеса была далека от совершенства, но в ней было много действия, и, как всегда, у Дюма прекрасные концовки актов. Ну что ж, мне жаль его, отец. Пусть его прикончат. Ко дню премьеры 30 марта 1830 года в Париже не улеглась еще буря, поднятая Эрнани. Крикуны и Бузенга перекочевали из французского театра Вадеон. Раздавали свои крики «Мошенники! Дураки! Консерваторы! Мерзавцы!» Когда в эпилоге Христина обратилась к врачу с вопросом «Скажите, долго ли мне смерти ждать?» Один из зрителей поднялся и закричал «Если через час она не умрет, я уйду!» Лакруа играл так темпераментно, что Дельфина Ге, забывшись, громко воскликнула «Дальше, Лакруа! Дальше!» По правде говоря, Христина не стоила Генриха Третьего и его двора. Это было произведение ублюдочного жанра, полудрама, полутрагедия. Стихи Дюма, который был скорее рассказчиком, чем поэтом, не могли сравниться с его прозой. Сулье, честный собрат, узнав, что против пьесы существует заговор, купил пятьдесят мест в портере и предложил Дюма для поддержки новой Христины, рабочих со своей деревообделочной фабрики. И все же, несмотря на эту поддержку, когда занавес опустился в последний раз, в зале поднялся такой шум, что никто не мог понять, как рассказывал потом сам Дюма, что это означает — успех или провал. За премьерой последовал ужин на Университетской улице. Среди приглашенных были Гюго, который только что одержал триумф, Сырнани, Ивеньи, чей венецианский мавр имел успех у публики. Как верные товарищи, они по просьбе Александра Дюма, в то время как остальные гости пировали, сели за переделку доброй сотни строк из числа самых неудачных, ошиканных публикой. Зал хохотал, когда мадемуазель Жорж, рассказывая о приеме шведских послов, продекламировала — Как еле древние приблизились они. В переделке Гюго, а тут несомненно чувствуется его рука, четверостишие зазвучало так: они подобны кипарисам в час метели, их волосы от буй дворцовых побелели, те бури столько раз грозили им бедой.